Глава 14. Вчера пообещал матери, что примчу к ужину и составлю ей компанию, а то она и страдалась в одиночестве. Отца-то нет. Он улетел в Питер на совет директоров, но на повороте к родительскому дому позвонила Игорючек и сообщил, что Михайлов уже ждёт нас в ателье, готов незамедлительно начать работу по перетяжке шоколадки. Иначе возьмёт другой автомобиль, и мы окажемся в пролёте. А Линер, между прочим, всё ещё не определился с расцветкой. Ему бы хотелось что-нибудь скомбинировать, как на той картинке, которую он мне скинул на днях. Но сам он до конца не уверен, что это действительно то, что нужно. Короче, мы решили. Как только будем у Михайлова, сразу свяжемся с клиентом по скайпу, покажем оптимальные варианты на примере его кресел. Борис Аркадьевич тут же и выберет. В общем, дело нарисовалось срочное и нетерпело отлагательств. Пришлось буквально на две минуты заскочить к матери, чмокнуть в щеку страдалицу и сразу согласиться с тем, что я плохой сын. а потом миллионы один раз извиниться, утащить огуречный сэндвич и в сухометку расправиться с ним по дороге. Хорошо, хоть с Ларисой заранее обговорили и перенесли нашу встречу на сегодня, иначе бы я чувствовал себя паршивцем вдвойне. После двух пар в неверия забрасываю к Шушикатю. Оказывается, на Ниссане временно катается ее сестра, пока свою тачку в сервисе маринует, и еду на Московскую. До цветочного магазинчика еще 815 метров по навигатору, а я уже улыбаюсь. Представляю, каким выражением лица буду встречен. Какие новые обвинения посыплются на мою голову? Какими словечками они будут приправлены? Представляю и окончательно расслабляюсь, будто все эти дни пахал, пахал даже в грузинском ресторане с шушей. А сейчас еду на заслуженный отдых. На площадке у мини-маркета, где я парковался в прошлый раз, все места заняты. Проезжаю дальше и встаю возле пицца рай. Из дверей вместе с ароматом свежеиспеченной сдобы выпархивает девчонка лет двенадцати с румяным круассаном в руках. который она, не мешкая, надкусывает на ходу, но, заметив меня, сильно смущается и принимается стряхивать крошки со щёк и футболки. Я вспоминаю, что логотип этой пиццерии видел на бумажном стаканчике на столе Ларисы, и решаю, что было бы неплохо заглянуть сюда, раз это заведение пользуется уважением среди местных обывателей. Французские слоёные булочки и любимый кофе, я надеюсь, поднимут кое-кому настроение, прежде чем я ненароком умудрюсь его испортить. С большим крафт-пакетом круассанов я приближаюсь к витрине, за которой скрывается зелёный дым. Берусь за ручку двери и стараюсь, чтобы музыка ветра зазвучала как можно громче. Не хочу заставать врасплох ни маму, ни дочку, и уж тем более не желаю, чтобы моё появление стало для Лины неожиданностью. «Добрый день!» С порога возвещаю о своём прибытии дополнительно. Вижу Ларису за стойкой и иду прямиком к ней. «Мне так неловко, что заставил вас ждать дольше положенного». «Добрый день, Алексей. Нет-нет, что вы, всё нормально». Она вежливо улыбается. «Все мы люди, у каждого есть свои дела. Вы не обязаны срываться к нам по первому звонку». Я оглядываюсь по сторонам в поисках Лины, но не вижу её. Я подумал, что могу доставить вам маленькое удовольствие. Протягиваю бумажный свёрток и два стаканчика с кофе. «Здесь круассаны с абрикосовым джемом, для вас и для Лины». «Ненавижу круассаны!» Слышу знакомый голос и расплываюсь в улыбке. Лина с маленькой пластиковой лейкой в руках выходит из подсобного помещения. Сегодня Лина выглядит просто потрясающе. Она распустила волосы, и её мелкие кудри колечками лежат на оголённых плечах. Полосатый топ с объёмными воланами едва касается линии пояса и её джинсов, а на ногах всё те же белые кеды. Я не могу оторвать взгляда. «Привет!» «Угу», — отзывается она, и делает вид, что не испытывает ко мне никакого интереса, отворачивается к стеллажам и начинает поливать растения за растением. «Маленькая вруша. Я успел уловить в её глазах огонёчек радости». «Ну что, можем ехать?» Давлю ухмылку и обращаюсь к хозяйке магазина. «База находится в северном районе?» «Вот точный адрес». Лариса протягивает мне распечатку заказа с адресом и графиком работы, подписанным шариковой ручкой в верхнем правом углу. «Вам нужно будет просто забрать заказ». «И оплатить его, конечно же», — уточняет Лина с сарказмом. «Чёрт, как же мне нравятся её подколки». Я мотаю головой не в силу больше сдерживаться и, смеясь, переглядываюсь с Ларисой. «Лина, ты можешь быть хоть чуточку вежливее?» — одергивает ее мама. Лина ставит лейку на подоконник и, не отреагировав на замечание, решительно устремляется к выходу. Я выскакиваю следом за ней. «Ты слышала, что сказала твоя мама?» «Намекаешь на то, что я невежа?» — в своей коронной манере фыркает она. намекая на то, что у тебя классная мама». Лина останавливается и складывает руки на груди. «Ты снова подлизываешься к моей маме?» «Так, на минуточку». Я делаю шаг вперёд и оказываюсь с колючкой лицом к лицу. «Сейчас я даже не вижу твою маму». Зато я вижу серо-голубые глаза этой милой девчонки, которая возомнила себя кактусом. Они выдают хрупкость своей хозяйки выдают саму хозяйку с потрохами. Лина рада снова оказаться рядом со мной. «Плевать, ты постоянно это делаешь!» Не сдаётся она. «По-твоему, я должен хамить всем напропалую?» «По-моему, лучше выражать свои искренние чувства, чем лицемерить». Я смеюсь. «Хочешь сказать, ты всегда искренна в своем отношении к другим?» «Да», — слишком быстро и слишком резко отвечает она, срывается с места и стрелой мчит к моей машине. Я прячу лицо в ладони и ухмыляюсь, а потом смотрю ли не вслед. Может, она и впрямь откровенна? Она совершенно не думает производить впечатление на кого бы то ни было. Идёт, широко размахивая руками, перепрыгивает через лужу, внезапно подворачивает ногу, ойкает и по-свойски приваливается к капоту чёрной убийцы. Кажется, именно так Лина на рекламу рейндж-ровер. Я подхожу к ней. Ладно, не злись. мой эгоцентричного супчика меня вполне устраивает. Ты как? Как твоя нога? Лина продолжает дёргать её, будто ей не больно, она всего лишь желает стряхнуть налипшую грязь. Но я замечаю, как морщится её вздёрнутый носик. «Всё в порядке». недовольно отвечает она, но уровень ее взрывоопасности заметно снижается. Не могу отделаться от улыбки, хотя понимаю, что улыбаться сейчас совершенно не к месту. Как и в прошлый раз, когда я размазал по асфальту растения. Ни одна девушка никогда раньше не вызывала во мне такую реакцию, беспричинное восхищение. Нет, я мог заглядываться на прелести фигуры, быть под гипнозом чувственного взгляда, ощущать пробежавшую между нами искру. Жадно хотеть их, в конце концов. Но чтобы вот так впадать в блаженное тупение, никогда. запоздало спохватившись, я предлагаю не локоть, чтобы она оперлась на него. Лина смотрит на меня с недоверием. «Я же сказала, всё в порядке!» Слегка прихрамывая, она садится на пассажирское сиденье, мягко хлопает дверцей и высовывается в окно. «Вот дьявол! Ты всегда такой...» Я уже собираюсь обойти машину и занять своё место, как вдруг останавливаюсь. «Какой?» Перебиваю Лину и с интересом смотрю на неё. Она забавно ухмыляется, кладёт подбородок на сложенные вдоль опущенного стекла руки и прищуривает один глаз. «Весь такое ми-ми-ми?» Мне нравятся её банальные сравнения, все эти причудливые словечки и обороты. «Приятно осознавать, что в твоих глазах я ми-ми-ми», — -ми, смеюсь я. «Зря радуешься, это отнюдь не круто». «Разве?» «Разве», — дразнится она. А когда я сажусь в машину, наконец-то искренне мне улыбается. «Быть ми-ми-ми — -ми это слишком». «Да?» Ещё больше удивляюсь я. Так же слишком, как быть занудой и самовлюблённым эгоистом? Даже хуже. Даже хуже? Хуже того сумасшедшего с рыжими усишками? э это моё выражение!» — смеётся она. Смеётся так легко и свободно, будто не злилась на меня никогда. «Ты запоминаешь каждое моё слово?» Я киваю и пристёгиваюсь, давая понять, что ей следует сделать то же самое. «Ты секретный агент? Шпион?» «Нет?» «Тогда расскажи мне о себе». Лина произносит это с нарочитой безразличной интонацией, вытягивает ремень безопасности и копошится с ним слишком долго. Я наклоняюсь, чтобы помочь ей. «Меня зовут Алексей, мне 20, и я…» Она отдёргивает руку, но не резко, а как-то заторможенно На секунду мне даже кажется, что сейчас с её губ сорвётся это непроизвольная «оуч», растеряна на выдохе, стихийным порывом. Быть может, её пугают чужие прикосновения, мои прикосновения, наши прикосновения. Но нет, она без загонов бьёт меня по колену. «Двадцать один». Хм, я улыбаюсь, и мы трогаемся. Вообще-то, пока ещё двадцать. Но через месяц будет двадцать один. Это не считается. Твой возраст я знаю, давай дальше. Сейчас я сконцентрирован на дороге и не могу взглянуть на неё. Выезд с парковки на проезжую часть чрезвычайно коварный. Мне нельзя терять бдительность. «Откуда?» «Ты интересовалась мной, признавайся». Спрашиваю, мечтая увидеть её глаза. В духе Лины начать её и открещиваться шуточками. Но есть кое-что, что никогда не соврёт мне. «Я видела твой паспорт». Я смеюсь. Похоже, я ошибался насчёт её неискренности. «Точно! Ты же хотела заявить на меня в полицию!» «Что?» Лина снова бьёт меня кулаком по колену, и мне нестерпимо хочется поймать её за руку, чтобы ощутить тот жар, с которым она это произносит. «Не выдумывай!» «Нет!» Я позволяю себе бросить на неё короткий взгляд. «Нет!» Чёрт, она такая милая в проявлении своих чувств. Её легко разозлить, рассмешить, вогнать в краску. За полчаса проведённого вместе времени увидеть весь спектр её ярких эмоций. Кохотнув, я вновь переключаюсь на встречное движение. Хорошо. Так что же ты желаешь знать обо мне? Уже ничего. Уже ничего? Да. Злится она, ёрзая на сиденье. И хватит отвечать мне моими же фразами. Ты такой бесячий. Я прыскаю, не сумев сдержаться. Бесячий? «Я сказала, хватит!» «Хорошо, извини». Прикусывая губу, я сворачиваю вправо, чтобы уйти на кольцо и добраться до северного по окружной без пробок. Но это слишком сложно, перестать смеяться. «И как только твои друзья тебя терпят?» Лина фыркает, но делает это с долей теплоты. Хотя, конечно, тотчас же спешит прикрыть её ругательствами. «Иногда мне кажется, что ты сама из Чадиада!» А ещё я чувствую, как Лина, улыбаясь, смотрит на меня. Она уже не злится. «Исчадие ада или всё-таки ми-ми-ми?» — рискую спросить, подловив её на несоответствие. И оборачиваюсь, чтобы в стотысячный раз взглянуть на неё. одна другому не мешает!» — смеётся Лина. И на её щеках я замечаю умопомрачительные ямочки. Мы выезжаем на полупустую трассу, вдоль которой тянутся редкие зелёные посадки, дачные домики, автозаправки и всевозможные дилерские центры. Пригородный одичалый ветер врывается в салон и гуляет между нами, не зная, кому приласкаться. но вскоре устраивается у Лины на плечах и время от времени позволяет себе играть отдельными завитками её луканов. Он тоже разгадал, что она ангел. «Итак, вернёмся к рассказу обо мне. Состряпываю безупречное непробиваемое лицо и кладу обе руки на руль, слегка наклоняясь всем корпусом вперёд. Может, я и вправду эгоист, а лишний раз поговорить о себе? Какие аспекты моей жизни тебе интересны?» Лина откидывается на подголовник. «Не знаю». Кажется, она собирается сказать что-то ещё, но я её опережаю. «Не знаю, означает всё или ничего?» «Всё или ничего?» — повторяет она и тихонько смеётся. «Слушай, ты не оставляешь мне выбора!» Я смотрю на неё и теряюсь в словах. Я бы хотел рассказать ей обо всём, что у меня сейчас происходит, но боюсь завалить её ненужной информацией. Я не прошу тебя выбирать. «Тогда начинай сначала». И всё-таки всё. Я торжествую. И начинаю сначала. Родился и вырос здесь, в этом городе. Рос в семье единственным ребёнком, но всегда хотел быть старшим братом. Мечтал водить за руку младшего. Показывать ему секретные места нашего двора, учить плавать, не давать в обиду, вместе завтракать, вместе рисовать граффити. Ты рисовал граффити? Ха, было дело. Однажды даже убегал от полиции, тогда ещё милиции. Ты был отпетым хулиганом? Я усмехаюсь и на секунду выпадаю из реальности в прошлое, в детство, которое уже никогда не вернуть. Вспоминаю мать, как она украдкой плакала ночами, потеряв неродившегося ребёнка. А я всё слышал. Каждый её тихий всхлип считал, и сердце наизнанку выворачивалось. Когда понял, что старшим братом мне никогда не стать, мечтал обзавестись четвероногим другом. Пару раз был в собачьих приютах, знал всех бродяг в округе, подкармливал их колбасой, но втайне фанател от корги. Эти коротышки с умными глазами казались мне идеальными напарниками в любом деле. Но эта мечта так и осталась мечтой. почему Потому что раньше жил с родителями, а теперь почти не бываю дома. У родителей аллергия? Вроде того. Так, погоди, а теперь ты живёшь отдельно? В её вопросе я слышу что-то сродню изумлению. Да? А что тебя удивляет? Хочешь сказать, что сам готовишь, стираешь и наглаживаешь эти свои идеальные рубашки? Лина недоверчиво морщится. Нет, конечно. Смеюсь я. А, точно, это же делает домработница. Не знаю, что она себе навоображала, но я не отказался бы от подобных благ и привилегий, если бы они мне были положены. Нет, мой штат гораздо больше. Продолжаю смеяться. К примеру, уборкой квартиры занимается клининговая компания. стиркой стиральная машина, готовкой повара-общепита. А вот гладить рубашки я в состоянии и сам. Лина склоняет голову влево и смотрит на меня снисходительно. Ты же врёшь про рубашки. Я улыбаюсь, зацепившись взглядом за её бровки-домики. «Отчасти да, потому что стараюсь покупать такие рубашки, которые не нужно без конца наглаживать». «Никогда бы не подумала», — кмыкает она, а потом толкает меня в бок. «Эй, да ты точно самовлюблённый супчик! Покупать рубашки и гладить их!» Она закатывает глаза и указательным пальцем пишет круги по воздуху. «Чтобы быть неотразимым?» «То есть, по-твоему, я неотразим?» Я спешу заглянуть ей в лицо. Меня забавляет, как Лина прокалывается снова и снова, попадаясь на своих же словах. но поймать её взгляд мне так и не удаётся. «Ты хочешь таким казаться?» — выкручивается она. «Рад, что за весьма непродолжительное время ты сумела разгадать меня всего. Тобой, видно, движет недюжинный интерес». «Таких, как ты, видно насквозь!» Я вновь покусываю губу, чтобы не рассмеяться. «Ты же говорила, что я единственный в своём роде. Говорила?» Лина молчит. Я легонько пихаю её локтем. «Говорила?» И тогда она сдаётся, одаривает меня обворожительной улыбкой. «Где твои очки? На денег! Не могу больше тебя выносить!» «Думаешь, очки скроют мою неотразимость?» Лина смеется. «Дурак!» Это ругательство звучит так мило и трогательно, что я обезоружен. И согласен проигрывать ей каждый раз в любом словесном баттле.